Мак-Эл заставила Крейслера с позаранку отправиться в покои абата. Он застал достопочтенного отца как раз, когда тот с топором и золотом в руках занимался расколачиванием большого ящика, где, судя по его форме, была запакована картина. «А, — воскликнул абат навстречу входящему крейстеру Хорошо, что вы пришли, Капельмейстер. Вы сможете помочь мне в этой трудной работе. Ящик забит таким множеством гвоздей, как будто его заколачивали навеки. Он прислан прямо из Неаполя. В нем есть картина, которую я хочу пока повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я никого не хотел звать на помощь. Но вам теперь придется мне помочь, капельмейстер. Крейслер принялся за дело и, немного погодя, Прекрасная большая картина в великолепной позолоченной раме была вызволена из ящика. К удивлению, Капельмейстера место над маленьким алтарем в кабинете Аббата, где раньше висела прелестная картина Леонардо да Винчи, изображавшая святое семейство, теперь пустовало. Аббат считал это полотно одним из лучших в его богатом собрании оригиналов старых мастеров И все же это мастерское произведение должно было уступить место новой картине. Крейслер с первого взгляда признал ее замечательную красоту, его поразила ее новизна. С большим трудом Аббат и Крейслер укрепили картину при помощи винтов на стене, после чего святой отец отошел подальше, чтобы удобнее было смотреть на полотно и стал разглядывать его с таким сердечным удовольствием, с такой видимой радостью, что когда будто помимо и впрямь достойной удивления живописи, тут есть еще какой-то особый интерес. Темой картины было чудо. Окруженная небесным сиянием святая Дева в левой руке держала лилию, а указательным и средним пальцами правой руки прикасалась к обнаженной груди какого-то юноши, и было видно, как из открытой раны под ее пальцами густыми каплями выступает кровь. Юноша приподнялся с ложа, на котором он был распростерт. Казалось, он пробудился от смертного сна. Глаза его еще были закрыты. Но просветленная улыбка на прекрасном лице показывала, что он видит Божью Матерь в блаженном сне. Она унимает боль его ран, и смерть утрачивает над ним свою власть. Каждый знаток поделился бы правильностью рисунка, искусному расположению группы, верному распределению света и тени, великолепно написанным одеждам, высокой прелести облика Марии. Особенно жизненности красок, большей частью не дающийся новейшим художникам. Однако ярче и поразительнее всего истинный гений художника открывался в непередаваемом выражении лиц. Мария была самой прекрасной и привлекательной женщиной, какую только можно было себе представить. И все же ее высокий лоб был озарен властным небесным величием. Ее темные глаза сияли мягким блеском неземной благости. Небесный экстаз пробуждающегося к жизни юноши также был схвачен художником с редкой силой творческого духа. Крейстер и впрямь не знал ни одного произведения новейшего времени, которое можно было бы поставить рядом с этой дивной живописью. Высказал свои мысли абату, подробно распространяясь об отдельных красотах полотна, и потом добавил, что едва ли художники новейшего времени произвели что-нибудь более совершенное. — это есть веские основания, капельмейстер, — сказал Аббат, улыбаясь, — и какие вы сейчас узнаете. Странная вещь. Получается с нашими молодыми художниками. Они учатся и учатся, изобретают, рисуют, делают громадные картоны, а в конце концов выходит нечто мертвое, застывшее, не вторгнуться в жизнь, ибо оно само безжизненно. Вместо того, чтобы тщательно копировать творение великого мастера, коего избрали они себе в пример и образец, и таким путем проникать в его самобытный дух, наши молодые художники хотят сами мигом сделаться мастерами и писать точь-в-точь, точь, как он. Но от этого только впадают в мелочную подражательность, выставляющую их в столь же смешном и ребячливом виде, что и тех людей, которые желаю уподобиться великому человеку, стараются, как он, откашливаться, картавить, и ходить сутулясь. Нашим молодым художникам недостает истинного вдохновения. Только оно одно способно вызвать картину из глубины души и открыть ее взору художника во всем блеске и всей полноте жизни. Сколько из них тщетно мучают, чтобы обрести то возвышенное расположение духа, без которого не создается ни единое творение искусства. Однако то, что бедняги считают истинным вдохновением, возвышавшим ясный и спокойный дух старых мастеров, есть лишь странная смесь высокомерного восхищения своими собственными замыслами и боязливой мучительной заботы, как бы не отклониться в исполнении от старых образцов даже в ничтожнейших мелочах. Вот и получается, что образ сам по себе живой, которому бы жить и жить светлой и радостной жизнью, превращается в отвратительную гримасу. Молодые наши художники не в силах довести возникшие в их душе образы до ясной выразительности. Быть может, это происходит от того, что при всем своем умении они все же слабы в красках? Словом, в лучшем случае они рисовальщики, но никак не живописцы. Неправда, будто знание красок и обращение с ними навеки утрачено, и будто молодым художникам не достает прилежания. Что касается первого, то это немыслимо, ибо искусство живописи – Сначала христианство, когда оно впервые стало подлинным искусством, никогда не покоилось на месте напротив. От мастера к ученику, от ученика к мастеру, образуется непрерывный движущийся ряд. И хотя это движение мало-помалу привело к отклонениям от истинного искусства, оно никак не могло повлиять на передачу технического умения. А что до прилежания то наших художников можно упрекнуть скорее в его избытке, нежели в недостатке. Я знаю одного молодого художника, который, когда картина у него уже начинает получаться, до тех пор переписывает ее и переписывает, покуда все не исчезает в тусклом свинцовом тоне, и, быть может, только тогда она отвечает его внутренним замыслам, ибо образы его не в силах обрести полноты живой жизни. Взгляните сюда, капельмейстер. Вот картина, дышащая истинной дивной жизнью, ибо ее создала истинное благочестивое вдохновение. Сущность, чудо, вам ясна. Юноша, приподнявшийся на ложе, брошен убийцами совершенно беспомощным, обречен на смерть. И теперь он, прежде безбожник, в адском безумии презиравшей заповеди церкви, теперь он громко взмолился при Святой Деве о помощи. И небесная Богоматерь соблаговолила спасти его от смерти, для того, чтобы он еще жил, узрел свои заблуждения и посвятил бы себя с благостестивой преданностью служению церкви. Этот юноша, кому посланница небес даровала столь великую милость, И есть художник, создавший картину. Крейслер высказал Абату свои немалые удивление и заключил, что чудо должно быть произошло в новейшие времена. И вы, заметил кротко и ласково Абат, и вы, дорогой мой аганес также придерживаетесь безрассудного мнения, будто врата небесной милости ныне закрыты, будто сострадание и милосердие в образе святого, кому отчаянно взывает угнетенный человек в великом страхе перед погибелью, более не странствует по земле, дабы явиться страждущему и принести ему мир и утешение. Поверьте мне, Иоганн, никогда не прекращались чудеса, но человеческое око ослеплено греховным безбожием, Оно не может выдержать неземного сияния небес, и оттого ему недоступно познание небесной благодати, когда она возвещает о себе видимым знамением. И все же, дорогой мой Иоганнус, самые дивные божественные чудеса случаются в сокровенной глубине человеческой души, и об этих чудесах, Теми силами своими и должен возвещать человек словом, звуком и красками. Об этом-то и возвестил дивно монах, написавший это полотно, возвестил о чуде своего обращения. И именно так, Иоганнес, я говорю о вас, и это вырывается у меня из самого сердца. Именно так возвещаете вы из сокровенных глубин вашей души могучими звуками о дивном чуде познания вечного чистейшего света. И то, что вы в силах это сделать, разве не есть благостное чудо, явленное предвечным для вашего спасения?» Крайстер почувствовал себя странно взволнованным словами Аббата, и, что редко с ним бывало, проникся полной верой в свою внутреннюю творческую силу, чувство блаженной отрады охватило его. Меж тем он не мог отвести взгляда от чудесной картины. И, как это часто бывает, особенно в тех случаях, когда увлеченные сильными световыми эффектами переднего или среднего плана мы только потом открываем фигуры на темном заднем плане, Трейслеру лишь теперь заметил фигуру человека в широком плаще, убегавшего через дверь. Один из лучей сияния, окружавшего небесную царицу, падал на кинжал в руке человека и тем самым как бы изобличал в нем убийцу. Лицо его, повернутое к зрителю, было искажено выражением беспредельного ужаса. Крейслера будто молния поразила. В облике убийцы он узнал черты принца Гектора. Ему показалось, что и пробуждающегося к жизни юношу он уже где-то видел, хотя и мимолетно. Какой-то ему самому непонятный страх удержал его, и он ничего не сказал об этом аббату. но Все же спросил его, не считает ли он, неподходящим и нарушающим эффект то, что художник расположил на заднем плане, хотя и в тени, предмет современного обихода. И как только теперь он заметил, одел пробуждающегося юношу, то есть самого себя, в современное платье. Действительно, на заднем плане картины сбоку стоял маленький стол, и рядом с ним стул, На спинке стула висела турецкая шаль, а на столе лежала офицерская шляпа с султаном и саблей. На юноше была современная сорочка с воротником, расстегнутый жилет и темный, тоже сверху донизу, расстегнутый сюртук, своеобразный покрой которого позволял ему ложиться мягкими складками. Небесная царица была одета, как обычно, на картинах лучших старых мастеров. «Меня, — ответил бат на вопрос Крейстера, — нисколько не возмущает статфас на заднем плане, так же, как и, и Сюртук юноши. Напротив, я полагаю, что если бы художник хотя бы в ничтожнейших мелочах отклонился от истины, им владела бы не благость небесная, а мирская суетность и безумство». Он должен был изобразить чудо так, как оно действительно свершилось, соблюдая верность месту, обстановке, одежде действующих лиц и так далее. Каждый видит из этого, что чудо свершилось в наши дни. И таким образом картина благочестивого монаха стала одним из прекраснейших трофеев победоносной церкви в наше время неверия и испорченность. Все-таки, сказал Кристоф, это сабля, это шаль, этот стол и стул мне не по душе. И я хотел бы, чтобы художник убрал этот стафаж заднего плана и набросил бы на себя хитону вместо сюртука. Скажите сами, ваше высокопреподобие, могли бы вы представить себе священную историю в современных костюмах? «Святого Иосифа во фризовом сюртуке, спасителя во фраке, Деву Марию в платье со шлейфом и с турецкой шалью, накинутой на плечи?» «Бо да бы вам все это недостойной, даже отвратительной профанации чего-то самого возвышенного?» «Все же старые, особенно немецкие мастера, изображали все библейские истории в костюмах своего времени». А было бы совершенно неверно утверждать, что те одежды больше подходили для живописного изображения, чем нынешние, которые, за исключением некоторых женских платьев, довольно нелепые и совсем не живописные. Ведь мода старых времен доходила, сказал бы я, до крайности, до чудовищных преувеличений. Стоит только вспомнить о туфлях с оршинными загнутыми кверху носками о раздувающихся шароварах, о разрезных камзолах и рукавах и так далее. А уж совершенно невыносимо обезображивали фигуры и лица многие женские наряды, которые можно видеть на старых картинах, где молодые цветущие девушки, писанные красавицы, единственные из-за наряда выглядят старыми и матронами. Однако эти картины никого не отталкивали. Дорогой мой Иоганнес, ответил Аббад, теперь мне будет легко в нескольких словах показать вам отличие старых набожных времен от испорченных нынешних. Видите ли, тогда истории священного писания так проникли в человеческую жизнь, вернее, сказал бы я, жизнь так зависела от них, что всякий верил чудесное свершается у него на глазах, и всемогущее небо может во всякое время повелеть свершиться новому чуду. Таким образом, священное писание, к коему обращал набожный художник свой духовный взор, представало перед ним жизнью вполне современной. Он видел, как порою являлась небесная благодать меж людей его окружавших, и он запечатлевал их на полотне, такими, какими наблюдал в жизни. Для нынешних дней история священного писания — нечто весьма далекое. Они как бы существуют сами по себе, и отрешенные от настоящего сохраняют тусклую жизнь только в воспоминаниях. Честно стремится художник увидеть их в жизни, ибо пусть он даже и не признается в этом самому себе, его дух осквернен суетой мирской. Посему пошло и смеха достойно. И когда порицают старых мастеров за незнание костюмов, в котором находят причину тому, что на своих картинах они представляли только наряды своего времени, и когда молодые художники стараются облечь святых в безрассуднейшие и противнейшие вкусу наряды средневековья, Показывая тем, что они не созерцали непосредственно в жизни события, которые замыслили изобразить, а удовольствовались их отражением на картинах старых мастеров. Именно потому, дорогой Аганес, что нынешнее время слишком осквернено и находится в омерзительном несоответствии со всеми этими благочестивыми преданиями, именно потому что никому не под силу представить себе эти чудеса, происходящие среди нас, именно потому их изображение в наших нынешних костюмах казалось бы, нам, разумеется, бескусным, безобразным и даже богохульственным. Но ежели всемогущий соизволит, что пред нашими очами вправду свершилось чудо, то было бы вовсе непозволительно переиначивать одежды нашего времени. Также нынешним молодым художникам, ежели они хотят обрести почву под ногами, должно думать о том, чтобы, изображая давние события, соблюдать всю доступную им верность в одеждах тогдашней поры. «Прав», — повторяю я снова, «прав творец этой картины, обозначая в ней приметы нынешнего времени». «И как раз этот стафас, что вы, дорогой Аганес, нашли неподходящим, наполняет меня священным набожным трепетом, ибо я воображаю самого себя, вступающим в тесные покои дома в Неаполе, где всего лишь несколько лет тому назад было сотворено чудо, и этот юноша пробудился от вечного сна». Слова святого отца натолкнули Крейслера на размышления. Капельмейстер вынужден был признать во многом правоту Аббата. Все же он полагал, что о высокой набожности старого времени и испорченности теперешного Аббат говорит уж слишком, как монах, требующий знамений, чудес, озарений и действительно созерцающих, тогда как благочестивое детское чувство, чуждое судорожному экстазу дурманящего культа, не нуждается в них чтобы упражняться в истинно христианской добродетели. А этот-то добродетель ничуть не исчезла с земли. Если бы это и вправду случилось, то всемогущий, отказавшись от нас и предав нас полному произволу мрачного демона, не пожелал бы тогда никакими чудесами возвращать нас на правильный путь. Но обо всех этих размышлениях Крейслер ничего не сказал об и молча продолжал рассматривать картину. И чем внимательнее он глядел на нее, тем яснее выступали черты убийцы на заднем плане. Крейслер убедился, что живой оригинал картины был никто иной, как принц Гектор. — Мне кажется, ваше преподобие, — начал Крейслер, — там, на заднем плане, я вижу отважного вольного стрелка — Он метит в благородную дичь, то есть в человека, и он травит его на разный манер. На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный, прекрасно отточенный стальной капкан и не ошибся. Но с огнестрельным оружием он явно не в ладах, потому что не так давно, устроив охоту на резвого оленя, он жестоко промахнул. Право, мне очень хочется знать жизнеописание этого решительного охотника и хотя бы фрагменты его, могущие указать, где, собственно, мне надлежит быть, и не лучше ли мне прямо обратиться к Пресвятой Деве за охранной грамотой? — Дайте только срок, капельмейстер, — сказал Бат. Меня удивило бы, если бы в скором времени не разъяснилось многое, теперь еще скрытое за туманной завесой. Ваши желания, которых я узнал только теперь, могут исполниться самым радостным образом. Странно. Да уж, столько-то я могу вам сказать, довольно странно, что в Зигхарсгофе так грубо ошибается в вас. Маэстро Абрагам, вероятно, единственный, кто понял вашу душу. — Маэстро Абрагам, — воскликнул Крейстер, — вы знаете старика, ваше преподобие? — Вы забыли, — ответил Аббат улыбаясь, — что наш прекрасный орган своим новым эффектным устройством обязан искусству маэстро Абрагама. — Но довольны об этом. Будем терпеливо ждать того, что принесет нам грядущее. Крейслер распростился с Сабатом. Он устремился в парк, чтобы отдаться разным нахлынувшим на него мыслям. Но когда он уже спускался с лестницы, он услышал, как кто-то его позвал. «Господин! Господин Капельмейстер! На минутку!» Это был отец Геларий, уверявший, что он с величайшим нетерпением ожидал конца долгого совещания Крейслера с Сабатом. Он только что из погреба, где исполнял обязанности Келлоря и, кстати, раздобыл божественнейшего многолетнего вюртболлского вина. Совершенно необходимо, чтобы Крейслер тотчас же осушил бокал за завтраком и убедился, что этот благородный напиток укрепляет дух и сердце, горит огнем в жилах и бесспорно создан для такого достойного композитора и превосходного музыканта, как Крейслер. Капельмейстер знал, что попытка ускользнуть от воодушевленного этой идеей отца Гелария была бы напрасной, и к тому же при охватившем его настроении он и сам был не прочь насладиться стаканом доброго вина. Поэтому он последовал за веселым Келлером, приведшим его в свою келью, где на маленьком, покрытом чистой салфетком столике Крейстер уже ожидала бутылка благородного напитка — белый хлеб — соль и тмин. Господин! — воскликнул отец Геларий, налил вино в изящные зеленые бокалы и весело чокнулся с Капельмейстером. — Не правда ли, — начал он, когда бокалы были осушены, — не правда ли, Капельмейстер, его преподобие охотно околпачил бы вас монашеским колобуком? — Не поддавайтесь, Крейслер. Мне в рясе неплохо. И я ни за что не хотел бы ее снять. Однако, для меня добрый стакан вина да порядочное церковное пение — это все. Но вы, вы, ведь вы предназначены совсем для другого. Вам еще улыбается жизнь совсем по-иному. Вам еще светят огни совсем другие, чем алтарные свечи. Ну, Крейслер, короче говоря, «чокнемся». «Виват, ваше милое, и когда вы устроите свадьбу, то как бы ни сердился Аббат, а я вам пришлю лучшего вина, какое только есть в нашем богатом погребе». Крейстер почувствовал себя неприятно задетым словами Гелария. «Нам всегда бывает больно, когда мы видим, как неуклюжие грубые руки хватают что-нибудь снежно-чистое. «Чего только вы не знаете!» — сказал Крейслер, одергивая свой бокал. Сидя тут, в четырех стенах, «Господин, господин Крейслер!» — воскликнул Патер гелари «Не сердитесь! Вижу тайну, но я придержу язык. Вы не хотите выпить за вашу...» «Ладно, будем завтракать в келье?» и славно подзаправимся, чтобы Господь сохранил нас в аббатстве до сих пор царившие здесь покой и веселье. — А разве они в опасности? — спросил Крейслер с любопытством. — Господин, — зашептал Геларий, доверчиво придвигаясь к Крайслеру, – любезнейший господин, вы уже достаточно долго у нас, и поэтому знаете, как дружно мы живем как сливаются самые различные наклонности братьев в общей веселости, которой способствует вся обстановка, мягкость монастырских порядков, весь наш образ жизни. Это, наверное, продолжалось бы еще очень долго, но, знаете, Крейслер, только что прибыл долгожданный отец Киприан, настоятельно рекомендованный абату Римом. Он еще молодой человек но на его высохшем неподвижном лице нельзя найти следа веселости. А против того, то мрачные немые черты дышат неумолимой суровостью, обличающей в нем аскета, дошедшего до самых жестоких самобичеваний. При этом все его поведение говорит о враждебном пренебрежении ко всему окружающему, вероятно происходящем на самом деле от чувства духовного превосходства над всеми нами. Он уже справился в отрывистых словах о монастырской дисциплине, и, кажется, наш образ жизни сильно разгневал его. «Вот увидите, Крейслер, этот пришелец перевернет вверх ногами все наши порядки, при которых нам было так хорошо. Вот увидите. Теперь я докажу». Святоши быстро примкнут к нему. И вскоре образуется партия против Абата, которой, наверное, и достанется победа, так как я почти уверен, что Отец, Кипрян эмиссар его святейшества, перед которым Абат должен будет смириться. Рейстар, что станется с нашей музыкой, с вашей уютной жизнью у нас? Я говорил ему о нашем прекрасно слаженном хоре, о том, что мы уже можем хорошо исполнять творения величайших мастеров. Но мрачный аскет скорчил ужасающую мину и заявил, что подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцел II справедливо хотел изгнать ее вовсе. Если нам запретят хор и закроют от меня винный погреб, то... но пока, господин, Не стоит загадывать вперед, Ярго. Бульк, бульк. Папа Марцел II, 1501-1555, осуждал католическую музыку своего времени за ее якобы слишком светский характер и усложненность. Крейслер заметил, что, возможно, новый пришелец кажется более строгим, чем он есть на самом деле, а он, Крейслер, со своей стороны, никак не может поверить, что аббат при его твердом характере так легко поддастся воле приезжего монаха, тем более, что у него самого нет недостатка в связях с влиятельными лицами в Риме. Это мгновение зазвонили колокола в знак того, что сейчас должен произойти торжественный прием приезжего брата Киприана в орден святого Бенедикта. Крейслер вместе с отцом Геларием, Выпившим остаток вина из своего бокала, с почти боязливым выражением отправился в церковь. Из окна коридора, где они проходили, можно было видеть, что делалось в покоях Аббата. «Смотрите! Смотрите!» — воскликнул отец Геларий, потащив Крейстера к окну. Крейстер взглянул и увидел в покоях Аббата какого-то монаха, с которым святой отец о чем-то говорил и при этом лицо его заливал густой румянец. Наконец, аббат стал на колени перед монахом, и тот благословил его. «Разве я не был прав?» — шепнул Геларий, когда говорил вам, что в этом приезжем монахе, который вдруг как снег на голову свалился в наше аббатство, есть что-то странное, особенное. «Да», — ответил Крейслер, — «с этим Киприаном что-то связано». И меня не удивит, если в самом скором времени тут обнаружатся кое-какие дела. Отец Геларий поспешил к братьям, дабы вместе со всей торжественной процессией впереди крест, а по бокам послушники, зажженными свечами и хоруглами, отправиться в церковь. Когда аббат с приезжим монахом проходил мимо Крейстера, тот с первого взгляда узнал в Киприане юношу, которого художник изобразил воскрешенном к жизни святой девой. Внезапно его осенила еще одна догадка. Он ринулся наверх в свою комнату, вытащил маленький портрет, подаренный ему Абрагамом. Да, он не ошибся. Это был тот самый юноша, только помоложе, посвежее и в офицерском мундире.